Театр у вас дома. Татьяна Валухина. День рождения от инфанта. Часть первая. Чёртова трасса. Ведь чувствовал гиблое дело. И драйвер попался глючный до да поселка довезло, а даже сам добирайся. Какой здесь поселок, степь да степь кругом Да лес еще Однако холодает Еще полчаса постою и все, можно уже никуда не торопиться Здесь никогда машины не останавливаются Я уже понял Летом здесь ходит автобус, но сейчас его нет Это я тоже заметил Вряд ли вы сможете уехать отсюда Шла бы ты девочка, извините, а? До станции идти почти час, но это через лес, а по шоссе до города 70 километров Заманчивая перспектива А ты, кстати, откуда взялась? Тебя вроде здесь не было Он мой дом Дом? Так все-таки тот гад не соврал про поселок. А горячая вода, отопление в нем имеется? Как же я по-вашему там живу? Слушай, Кроха, а может ты пригласишь меня на чашку чая? Пожалуйста, я приглашаю вас на чашку чая А твои предки не воспрянут? То есть возражать не будут? Я одна живу Это в корне меняет дело Тогда, может, для меня найдется и бутерброд? Я могу накормить вас ужином Детка, да ты мой ангел-хранитель А я-то думал, что мне не повезло Выходит, в моей жизни наступила светлая полоса Пойдем, машин все равно больше не будет Откуда ты знаешь? Я же тут живу Я все знаю Проверим Как меня зовут? Влад Как ты узнала? У тебя сзади на рюкзаке висит табличка с именем <сосы> Ты идешь? Раз машин ты больше не обещаешь Идем, кроха Домик у нее ничего Стильный домик Электрокамин Картины по стенам Одно кресло чего стоит Не кресло, а целый трон И ужин тоже королевский Десерт У меня такое чувство, что я попал в сказку Ты точно не сказочное существо? Вряд ли Разве что имя у меня не совсем обычное Изабелла Но можно просто белка Да, опять белка Вот это жизнь Чтобы я всегда так жил и ел <сёк> Не думаю, чтобы тебе это понравилось <сёк> Почему? Здесь очень тихо Летом еще <сёк> ничего, дожди, птицы, листья <сёк> А когда осенью птицы и листья улетают Дожди обращаются в бесшумный снег Наступает великая тишь Снег все падает и падает Поднимается выше и выше И тебе начинает казаться Что тебя положили в вату Как елочную игрушку Сверху плотно прикрыли крышкой А коробку поставили В самый дальний угол антресолей И теперь долго-долго тебе придется лежать там Всеми забытой и никому не нужный. Да, так бывает И тропинка есть только одна Та, по которой ходишь ты Она ведет до дороги и все Потому что больше ходить некуда Все заметено снегом Иногда, правда, появляются чьи-то следы, то ли кошек, то ли лисиц, но самих их никогда не увидишь, ведь бегают они по ночам, а ночью разве можно что-то разглядеть сквозь падающий снег? Это скорее бродячие собаки. Вряд ли. Собаки любят жить рядом с людьми, здесь же никого нет. Летом в сарае жила одна собака со щенками, она была очень строгая, никого не подпускала к ним, потом они куда-то ушли. Утром я встала, а в их закутке никого... Жаль, что ни одного щенка не осталось Хоть бы самого маленького или слабого Он бы вырос, лаял по ночам на лисиц или на кошек Или хотя бы на снег У тебя телевизор есть? Есть В той комнате Включить? Да я не надо Спасибо, я, кажется, сыт впервые за последние годы У тебя нет дома? Где-то есть Видишь ли, Белка Я великий странник и путешественник Я не могу долго жить на одном месте У меня образуются мурашки на ногах Серьезно Настоящий зуд странствий И потом жить на одном месте вредно Начинаешь обрастать вещами Видела в лесу деревья, на которых растут грибы? Таким деревьям крышка Они становятся трухлявыми В них заводятся жуки, они погибают Знаешь почему? Из-за корней грибов Вот так же и вещи Они впускают в себя корни И ты начинаешь сохнуть Не успеешь оглянуться, от тебя останется трухлявый пень Куда же ты идешь? Туда Или туда Или туда Я иду везде Ты же не можешь идти вечно Почему? Главное не останавливаться Пока ты движешься, ты живешь Сегодня я ночую в твоем доме Завтра на автовокзале Послезавтра в палатке на обочине А потом на вершине мира Ты, наверное, очень много повидал Даже не сомневайся На свете гораздо меньше того, чего я не видел Для меня жизнь распахнутая книга Хотя зимой читать ее холодновато Я включу камин пожарче А знаешь, хорошо, что ты зашел. Я сегодня праздную день рождения Поздравляю А почему ты никого не пригласила на праздник? День рождения все-таки Принято наряжаться, собираться, выслушивать Поздравления Торт с восемью свечками В конце концов Потом... Торт будет А гости, ну, ты вот пришел Я не считаюсь Меня просто высадили здесь У тебя родных нет? У меня есть отец Есть знакомые Просто сегодня их не будет Тогда... Тогда давай выпьем за твой день рождения Давай За тебя За день рождения Кто это? Гости <смех> Какие гости? Ко дню рождения Это, наверное, ветер? Да нет, я же говорю гости Но я не жду никаких гостей Значит, это нежданные гости Что, откроем? А стоит ли? Да глупость, еще бояться. Это что, ограбление? Не дрейф это всего на всего полумившей покемон. Надеюсь, внутри не опилки. Мы веселые зверята, вас, друзья, поздравить рады! Вас поздравить мы хотим, мы скучать вам не дадим! Будем вас мы развлекать, с вами весело играть! С днем рождения поздравляем! Счастья, радости, радости желаем и удачи вам всегда! Да-да-да-да-да-да-да! Спасибо, спасибо, спасибо, мы очень тронуты! Не бойся, Белка, они, кажется, ручные! с нами в тесный круг вставайте Не зевайте во весь рот Начинаем хоровод Спасибо, что-то не хочется Да, с братанем давайте повременим Видите, девочка рабка и пуглива Может, вы представитесь? Я зайчонок озорной Поиграйте-ка со мной Я большая черепаха, очень крепкая рубаха Знает взрослый и ребенок Я смешной и добрый львенок Ну вот, вот, вот, вот, все, все сразу и прояснилось Белка, тебе их имена о чем-нибудь говорят? Ни о чем конкретном Спокойно, сейчас разберемся Товарищи в меховых костюмах, а в чем, собственно, дело? С днем рождения, с днем рождения, счастья, радости, и веселья Это мы уже поняли, не будем разводить эту бодягу Во что, надо не поздравить девочку? Мы поздравить вас хотим и скучать вам не дать Служей. Синтепоновый царь джунглей М. А можешь и говорить в вульгарной прозой? Не напрягайся Считай, произвольную программу ты уже откатала Кто вас прислал? В этот праздничный денек К вам зашли на огонек Погоди, видимо какое-то недоразумение а. Это Вишняковское шоссе Строение 11 У тебя какое строение? 11 Строение 11, ничего а. не попишешь У вас разве не день рождения? У меня нет У нее, да. Ты в чем же дело? <свят> да ни в чем. Девушка просто интересуется, кто будет оплачивать ваше шоу. Все уже оплачено. Ага, понимаю. Как в анекдоте, драку на 40 человек заказывали? Ничего я не заказывала. Может, ваши родители? Ну, или ваш молодой человек? Нет, ни родители, ни человек. Нет у меня никакого молодого человека. Так <свят> что волнуетесь? Вас поздравляют, а вы... <свят> <свят> вы бы не волновались, если бы в ваш дом ворвались какие-то ряженые... Животные принялись петь и плясать Вот именно У вас документы, удостоверяющие ваши истинные внутренние сущности, имеются? Ну, конечно, они в машине А студенческий подойдет? У меня паспорт дома Полная лепится. Uh -huh. Ну вы хоть маски снимите, жутко же О-о-о-о oh. Вполне приличные люди Белка, может, и вправду кто-то хотел тебя поздравить? Нет, Нет. Ага. Тогда это розыгрыш Хорошая шутка. Дороговато, правда. Одни костюмы сколько стоят? Вы из какой фирмы? Инфанта. Детские да. праздники и дни рождения. Да. Сколько платят за один выезд? По-разному. Ну, за город дороже. А, кстати, вы когда обратно? Ну, если именинница не хочет слушать всю программу... Спасибо, да. нет. Ну, мы могли бы вам что-нибудь спеть. Ой, попробуем обойтись И Или сплясать. Мы могли бы вместе выучить несложный танец. «Спиратус спиракамус» называется. А что, Белка, спляшем? «Я как-то уже выросла из того возраста, когда водят хороводы, поют хором песни и разгадывают загадки». Кроме того, я вообще не собиралась справлять день это рождения Зря праздников в жизни не так уж много Незачем от них отказываться Это личное дело каждого Ну, конечно же, извините, что так получилось Странно, что вас не предупредили да. Скажи спасибо, что тебе не вызвали бригаду ОМОН или пожарную С, С, <с ними было бы еще веселее Ох, странно все это, странно а, Ой, Что это? Эй. Ваш автобус уехал Как уехал? Куда уехал? А вещи? О, вот ты ваши вещички Разбирайтесь, товарищи, не торопитесь, на всех хватит Ваш сумочка, мадам Поразительное хамство, просто чёрт знает, что такое Им это так просто с рук не сойдёт Нет, вы видели, а? О, так, так, так, так, всё на месте Что же нам теперь делать-то? То, что и собирались, праздновать день рождения Да какой день рождения? Хм. Они там с ума, что ли, посходили? Слушай Какой он умел право уехать Слушай, братец-кролик, не зайчись Угу Ваш Редван все равно свалил Может, Шоферюга решил, что вы тут пока выступаете Съездить к себе на дачу Или у него бензин кончился, и он поехал за добавкой А вещи он зачем оставил? Не знаю, чужая душа потемки Но тут уж одно из двух Либо он вернется, и вы спокойно поедете домой Или mm. или он не вернется, и вы завтра утром На перекладных Спокойно поедете домой И в том и в другом случае ничего поделать нельзя А телефон здесь есть? Нет, и мобильные не ловят Вот влипли Вы нас хоть не выгоните? Нет, конечно Извините, а где у вас можно переодеться? Оставайтесь так И вам теплее, и, и нам занятнее <свят> Можете переодеться в той комнате Извините, еще раз извините за беспокойство Нет, я этого так не оставлю Всякому хамству положен предел У меня может быть совсем другие планы на сегодняшний вечер Это же здорово Считай, тебе крупно повезло В твою серую, однообразную жизнь Ворвалось приключение Не всем так везет, нельзя же все время жить по расписанию До этого так жил и менять ничего не собираешься Ну-ну, флаг тебе в зубы угу. Что намереваешься предпринять? Поскачешь на поезд через лес или займешься автостопом на пустом шоссе? Тогда мой тебе совет Надень шапочку с ушами, чтобы уже от мороза Ваши шу шуточки какие? очень смешные Какие, какие шутки? Угу. Мороз по двадцать, а через час будет больше Ночь-то ясная? Шанс же поймать попутку на этой трассе один к ста Я бы не рискнул Хотя вообще-то риск уважаю Ну, кто вас, Зайцев, знает Да уж идиотская ситуация Извините, но я тоже, пожалуй, сниму эту бутафорию У меня под ним тренировочный костюм А у вас тут достаточно тепло О! Хотите чаю? Спасибо, не откажусь Я, кажется, простыл немного в автобусе Так-то лучше Ну, давайте, давайте знакомиться Меня зовут Влад Дмитрий, Наташа. Я Изабела. Совершенно нелепая ситуация. Как чувствовал, добром все это не кончится. Часто у вас такие выезды? У меня в первый и в последний раз. Так это был ваш дебют. Поздравляю. Да какой там дебют? Просто проиграл желание, вот и отдуваюсь. Какое желание? На пляже в августе в карты проиграл одной девице. Нелепейшая ситуация. Потом больше ее не видел ни разу А на днях она мне позвонила Напомнила про проигрыш Сказала, что я должен пойти в эту самую инфанту И предложить свои услуги Обязательный вы человек Я бы забыл про желание За столько-то месяцев Карточный проигрыш – дело святое К тому же, если честно, я надеялся Что меня пошлют в этой конторе куда подальше Я что, артист? У меня и образование техническое и В самодеятельности я сроду не участвовал Даже в школе Стихи вы неплохо читали С выражением Как же вас все-таки взяли? Да не знаю Я и представиться не успела. Оказывается, обо мне уже знали Сразу сказали, что ехать завтра заплатят сразу же после окончания Выдали текст и подобрали костюм Обалдеть У меня то же самое Тоже продуло желание в карты? Нет, нет, я по объявлению Меня тоже ни о чем толком не расспрашивали Сунули костюм и велели учить стихи и танцы Еще раз извините нас за вторжение А как вас заманили в автобус? Что? Ну, выясняется, что все участники вашей бригады Дилетанты, завербованные наспех Я актриса, играю в тюзе, А в инфанте подрабатываю уже два года Вообще-то у нас работают только профессионалы И подобных инцидентов никогда не случалось А как же вы это объясняете? А завтра все выяснится За нами приедут и... С чего вы это взяли? Ну, во-первых, у нас остались костюмы А во-вторых, вы же не думаете, что там все такие безголовые, как наш водитель Он что-то недопонял или не недослышал Вот и все Утром все выяснится, и за нами пришлет другой автобус Мне бы вашу уверенность Могу я попросить чашечку чая? Пожалуйста, с сахаром Нет, спасибо У вас очень милый дом Вы находите? Действительно, очень славненько И каминчик есть А в той комнатке, Наташенька, диванчик и телевизорчик Всегда мечтала пожить зимой за городом Санки, лыжи, снег до самой крыши Спать, пока не расцветет. Вечером топить печь и валяться на шкуре у камина Да вы настоящая левица Хотите постелив вам заячью шубу? Благодиме она больше не нужна. Позвольте, молодой человек, это реквизит фирмы. Вам лучше тоже его снять. Еще чего? Возьму и оставлю себе комбинезончик как компенсацию за перенесенный моральный ущерб. Тебе идет. Ну, скажите, Изабелла, а печка у вас есть? Только электрокамин и паровой котел в подвале. Здорово, Влад. А горка у вас здесь есть? Понятия не имею. Спроси у хозяйки, я сам здесь не местный. Гащу как и вы. Горки здесь нет, есть качели. А, а у вас правда сегодня день рождения? Только стихов больше не читайте. Ну, поздравить мы можем. Пожалуйста. Желаем вам всего самого самого. И побольше. Но в меру. И чтобы не пришлось жалеть. Есть салаты, бутерброды. Вообще-то есть после семьи мне один и мне. Тогда уже мне хорошо сидим. Кто бы вас не заказал, не слабо получилось. Да, не слабо, только неожиданно все как-то. Конечно, полное безобразие. Мне нравится. Браво, настоящая властительница джунглей. Опасности ее только окрыляют Ой, какие опасности! Испачкать майонезом реквизит? Ой, что вы ко мне привязали со своим реквизитом? Вашим, что ли? Нас здесь бросили, как дураков каких-то А вы носитесь с их тряпками Зайку бросила хозяйка Нет, Наташа, в чем-то права Еще неизвестно, заплатят ли нам за этот выезд mm. Выступление это не было? Не волнуйтесь, если понадобится, я подтвержу, что Оно было и претензий к вам не имею Конечно, заплатят О чем тут говорить? Представление же сорвалось не по нашей вине mm. Так, значит... Это я во всем виновата ну, Не вы Вам просто следует объяснить своим знакомым В какой именно форме вы рассчитываете получить поздравление Ну, чтобы потом не было недоразумений Кто вам сказал, что это кто-то из моих знакомых? Ну, потому что весь мой жизненный опыт, говорит Незнакомый человек не станет платить большие деньги на праздник Для неизвестно кого Какой у вас печальный опыт А может, в Изабеллу влюбился какой-нибудь очень богатый красавицы И решил устроить ей незабываемый день рождения, Какая-то убогая фантазия у этого красавца не находишь? Нет, бы подарил предмету своих желаний яхту Или бриллиантовое колье на худой конец Цветы, конфеты А он решил напугать ее, чтобы уж точно не забыла А может, это кто-то из ваших одноклассников? Угу, mm угу -hmm. mm -hmm. mm -hmm. Или директор школы Признавайся, Белка, у тебя были нежные отношения с председателем культмассового сектора? Ой, какой смысл гадать? Думаю, утром все разъяснится Если мы доживем до утра В каком это смысле? Кто его знает, этого загадочного поклонника? Мало ли что он имел в виду Ночь... На сотни километров ни души подумайте сами ваш автобус бесследно исчезает, бросив вас на произвол судьбы. Белка понятия не имеет кому это понадобилось. так странно отмечать ее день рождения. телефоны не ловят связи с внешним миром нет никакой. может, конечно это и любовь, но я не исключаю версии кровной мести или буйного помешательства. На вашем месте я был бы осторожнее. Может, случайная ошибка? Во всяком случае, все это достаточно неприятно Да что вы такие кислые День рождения-то настоящий Что у вас там дальше по сценарию? Нет, не надо Тогда давайте знакомиться, наконец После длительного общения Давайте, я такое в кино видела Пусть каждый расскажет о себе угу. И свечку пустим по кругу Точно, Влад, у тебя есть свечка? Карманный фонарик, подойдет? Вполне Я что ли начинаю? Для тех, кто забыл, я Наташа Студентка, живу в общаге, люблю шоколад, молочный и с орехами Парня пока нет, то есть постоянного нет, но не теряю надежды В общем, все как у всех Заядлая театралка С чего ты взял? Да нет, просто деньги нужны. Сам посуди. Стипендии хватает только на завтраки. Обедаю пополам с подругой. Ужин готовы отнять у врага. А ходить в чём? Вот и приходится подрабатывать. Шью на заказ, объявления разные, клею. Но зимой особо не поклеишь. Такой колотун. Клей застывает, руки не двигаются. Да и милиция гоняет. А тут вроде чистая работа, спецодежда. Только текст учить тяжело. Тупое больно. Родители вам что ж не помогают? Нет, мне родители. Извините. Давай теперь твоя очередь. Да, Как-то и рассказывать нечего. Mm. Дима. Работаю на радио. Специалист по электронике. Связь, компьютеры, обслуживание сетей. В связи с нехваткой кадров чего только не отлаживал. Часы, кофеварки. Один раз даже лифт. Так что выходит, я специалист широкого профиля. А -а -а. Азартный игрок в пляжный преферранс. Не только в пляжный. Я вообще-то больше шахматы уважаю. Ну и в преф, если компания хорошая, не откажусь. Там тоже думать надо. Склонны к авантюрам. Ничего такого. Если вы про тот случай на пляже, то это вообще случайность. Дело было в доме отдыха. Тех ребят я почти не знал, а девушка... Даже не с нами была Подошла, села, потом попросила играть Она и предложила ставку на желание Однако телефон свой вы ей дали ну, карточный долг, дело святое Правильно, Дима, долги нужно возвращать Вообще, здорово Выполнить желание незнакомой девушки Она красивая? Вроде да Тем более mm -hmm. Теперь я mm -hmm. Я вольный сын Эфира «Странник в плаще цвета сумерек, Барт малоезженных дорог и проселков, Палаточный червь, бродячий пес, Охотящийся за своей тенью. Я тот, кто проходит мимо городов, Не читая их названий. В моем багаже нет ничего тяжелее Пера полярной утки И больше ковша сложенных вместе ладоней». Мои ботинки помнят пыль асфальта всех стран И твердь скалистых троп Песок побережья и хвою лесов Я никогда дважды не вхожу в одну реку и одну дверь Единственная крыша, которую я признаю над собой Небосвод Мой путь вычерчен кровеносными сосудами параллелей И оголенными нервами меридианов Когда я обойду весь этот мир И не останется больше места, где не ступала моя нога. Я разорву тонкий холст мироздания и шагну в иные миры. Звездный ветер ударит мне в грудь, а солнце подмигнет на прощание. И я пойду по звездам, выстилающим трассу Млечного Пути. Ух ты! Сам сочинил. Из всего вышесказанного ясно, что вы хиппи и промышляете автостопом В точку Вам бы в детективном агентстве работать, мисс Черепаха Инна а? Меня зовут Инна И работаю я в детском театре Играете бабу-ягу? Нет, снежную королеву Жуть какая Вас дети не боятся? Дети вполне адекватные зрители Они прекрасно сознают, что если родители привели их в театр, заплатив за это деньги То ничего плохого с ними случиться не может Не скажите, есть ведь платная стоматология А чем вы занимаетесь помимо работы? Медицина Я же говорил, стоматология Траволечение Ой, это очень удобно, сейчас лекарств толком нет И все они дорогие, а трав полной, и они ничего не стоят Здесь в лесу полно трав но ну, это летом, сейчас только снег Белка, теперь твой черед Мне нечего рассказать Как это? Очень просто Живу здесь Одна А чем ты... Э, чем вы занимаетесь? Топлю котел Праздную день рождения Каждый день? Если котел не топить каждый день, дом выстудится Пойду, кстати, проверю, что там с давлением Не понимаю, как она здесь живет одна Страшно же? Да не может быть, чтобы она здесь жила одна При доме нет гаража, значит, своей машины у нее нет Магазинов поблизости тоже нет Ну, кто-то привозит ей еду Да все равно, она же еще ребенок Как родители ее одну оставили? А с чего вы взяли, Дима, что она ребенок? Из-за косичек? Ей лет 27 не меньше 18 Лет 20, не больше Лет 15 Мы об одном человеке говорим? Странная она И забыла. Странноватая. Вы заметили, как она отреагировала на наш приход? Угу. Даже если предположить, что все это было для нее неожиданностью, все равно чего так боется? Застенчивая, говорит мало. И на день рождения никого не пригласила. Влад, ты давно ее знаешь? На час больше вашего. Я тут голосовала, она меня подобрала, обогрела. А девчонка точно странная. Когда она ко мне со спины подошла? К меня как холодной рукой хватанула. Прикинь, всюду темень, снег, ни души, и тут какая-то кукла из метели вылупляется и говорит: "Пойдем со мной, не пожалеешь". Ну тебя не пугаю. Да, все это напоминает начало детективного романа. Вот. Не успеем мы оглянуться, появится первый труп. И кто же убийца? Скоро узнаем. У нас пока забита только роль мисс Марпл. Прекрати, чушь какая! Вот именно, с чего вы взяли Да нет чепуха полнейшая Чепуха? Тогда объясните мне, почему уехал ваш автобус Почему на фирме Не спросили ваши документы И в доме нет даже телефона Случай, что нам на выручку никто не придет И куда ушла наша странная хозяйка Что у нее там в подвале Котел Это она так говорит А может, она серийная убийца? Угу. Причем убивает только людей в меховых комбинезонах. Это у нее с детства. Она ненавидела меховые игрушки. Отрывала им лапы и откручивала головы. Теперь перенесла свою ненависть на артистов, выступающих в роли зверей. Вы что это? Серьезно? Наташа, я бы на вашем месте костюмчик-то сняла Давайте держаться вместе, как ни в чем не бывало Главное, чтобы она ничего не заметила И не оставляйте ее ни в коем случае одну, так надежнее Ну, как котел? Нормально Ах, мы тут голову ломаем Как нам тебя развлечь? Мне и так неплохо Но если вы сами хотите развлекаться, пожалуйста. Это нечестно. Мы одна команда. С каких это пор? Раз уж мы оказались все вместе при таких странных обстоятельствах, то нужно как-то налаживать отношения. Иначе. Что иначе? Сама знаешь что. А можно пулечку расписать, если карты есть? Я не играю в карты. Тогда можно в, в, в крокодилки или в испорченный телефон. Я не хочу, спасибо. А можно просто посмотреть телевизор да. Это в соседней комнате К сожалению, он ловит только один канал Да и тот местный э, Не, так не пойдет Ты у нас именинница или где Давай оживай, нечего хандрить Девочки, сообразите нам еще чайку а? Димыч, mm. оттащи посуду на кухню mm. Белка На минутку пошушукаемся mm. Слушай, подруга Давай их разыграем Зачем? Ну как зачем? Таких мурзилок еще поискать Они поверят во все, что угодно Можно такой капустник забабахать А что они просто так сидят? Пусть отрабатывают свои бутерброды Раз оплатили, нужно получить какое-то удовольствие от заказа Как ты это себе представляешь? Как бы резвясь и Тебе даже не придется ничего делать Просто представь, что ты Венди из семейки Адамса Я не читала О, темнота Тогда вообрази, что в подвале твоего дома Закопано несколько трупов назойливых гостей А на чердаке живет привидение А это как раз не Вот и отлично Они возвращаются Сейчас, сейчас Ой. будет На улице, кстати, уже 23 В что с отоплением К утру нас можно будет отправлять в музей вечной мерзлоты Как экспонаты. А да, если что, я могу починить Дима Дима А вы когда-нибудь чинили котел парового отопления? Нет, но думаю, справлюсь Да, замерзнуть как-то не хотелось бы ага. Это что? Тут неподалеку случай был Несколько туристов поставили лагерь на речке На этой, Белка Как ваша речка называется? Черной Да, на Черной речке А потом дней через пять нашли их Лежат все в своих спальниках рядком, Аккуратненько так застегнутые по самое лицо И не дышат а чего же они умерли? Черт знает. То ли ядовитых грибов поели, то ли увидели что Здесь вообще места нехорошие Сейчас зима, грибов нет А если хотите, Наташа Могу открыть баночку Я летом много насобирала Нет, нет, спасибо, я грибы не люблю Просто не понимаю, Белка Как у тебя хватает смелости жить в таком месте? Бермуды отдыхают Это же курская аномалия в миниатюре С одной стороны черная речка С другой гиблый лес <как> <как> Почему это гиблый? Людей там много пропадает, вот почему Приедут грибники, обязательно кто-нибудь до да заблудится Следопыты отправится на поиск, кого-нибудь до да не досчитаются <как> Уфологи приезжали на предмет инопланетного вмешательства Профессора как корова языком слезнула. Ага. А как же местные жители? <как> да нет здесь местных жителей Были две деревни, но остались только... Пустые дома. Что, все бесследно исчезли? Молодежь в город переехала. Старики умерли. Дома стоят, но окна пустые. Трава на крышах. Грустное зрелище. Особенно под вечер. Так зачем же вы тут живете? Таковы условия. Я должна. К тому же я привыкла. Выходит, над здешними местами нависло какое-то проклятие. Сами по себе места редко бывают плохими или хорошими Такими их делают люди, которые там обитают А раз здесь никого нет, кроме вас, то... Теперь здесь не только я Вы же говорили, что живете одна Живу одна А, так вы имеете в виду нас? Ну, мы люди мирные, обыкновенные Никакой мистики, никаких аномалий Нормальные люди, Дмитрий, не наряжаются в дикие костюмы и не ночуют в незнакомых домах. Согласитесь, стоит только посмотреть на вещь несколько иначе, и она перестает быть обыкновенной. А с другой стороны, и я могу при определенном ракурсе показаться вполне обычной. А что у вас такого необычного? Вам, Наташа, это знать не обязательно. Пока. Инна, хотите, тут еще салат остался. Я вам... Положу в тарелку. О, простите, простите. Ой, я так и знала. Я могу постирать. А вы пока походите в панцирь. Вам, кстати, очень идет. Угу. Нет уж, спасибо. Я как-нибудь сама. Простите. Ванна в конце коридора. Пелка, расскажи какую-нибудь местную байку. Отвлеки их, мне нужно выйти на минуточку. Могу рассказать вам про утешительницу. Это да, очень интересно да. Давайте, рассказывайте А это не очень мрачная история Это случилось несколько лет назад В деревне тогда еще жили люди Их оставалось трое Муж, жена и еще одинокая старуха Жили они в разных концах села И лет 30 не разговаривали У пары был сын в городе, но он приезжал редко У одинокой никого не было Так они и жили Почти никуда не выбираясь И вот однажды Жена стала замечать, что в доме у одинокой словно кто-то хозяйничает. Жене стало любопытно. Она принялась вертеться возле дома и так, и эдак норовила в окно заглянуть. Заглянула. Дом внутри весь сияет. Половики расстелены, на столе скатерть, даже стекла и те помыты. Как-то под вечер жена увидела, что соседка пошла в огород. Тогда она подобралась к дому и заглянула в окно. Тотчас же перед самым ее лицом задернулась занавеска. Перепуганная женщина помчалась домой. Разглядеть, кто задернул штору, она не успела, но и того, что увидела, вполне хватило, чтобы отбить желание подглядывать. Рука, придержавшая штору, мало чем отличалась от полотна цветом. Пальцы были неимоверно длинными, и имели, словно, не три сустава, а пять или шесть. А главное, она была неестественно выгнута, словно и не рука вовсе. На некоторое время слежка за одинокой прекратилась, и она, словно, забыла про существование соседей, то прогуливалась к реке, то возилась в ухоженном огороде, то просто сидела на скамеечке. И вот однажды ночью в дверь дома, где жили муж и жена, постучали. Муж пошел открывать. За дверью никого не было. Он опустил глаза и увидел, что по ступенькам словно заструилось что-то и исчезло в тумане. мужик стало жутко и он захлопнул дверь. В нее тут же снова постучали. Он подождал и снова открыл никого. Только вроде в тумане стоит фигура и манит его. Мужик разбудил жену. Оба оделись и пошли к дому одинокой. А старуха лежит на постели и еле дышит. Стали думать, муж с женой что делать? Скорую вызвать? Так это еще когда она приедет? Сами помочь вроде тоже не могут. Жена и говорит, пойдем отсюда, пусть без нас помрет, а то еще хлопот не оберешься. Но прежде чем уйти... Серебряный графинчик из серванта вынула и с собой прихватила, мол, у старой наследников все равно нет, кому достанется. Наутро вызвали скорую, бабку увезли, дом закрыли, муж с женой обрадовались, весь урожай из бабкиного огорода им достанется. Только недолго они радовались. Ночью в дверь опять постучали — Баба решила, сын приехал Открыла дверь, а там никого Баба дверь на себя А она не закрывается Еще сильней Не идет, посмотрела вниз А у самого порога Дверь Рука держит Та самая Длиннопалая И тянется та рука Аж из угла Дома На утро приехал сын, а родители за столом сидят ровно так. Перед ними еда собрана, кувшинчик стоит серебряный. Только тем уж все равно мертвые оба, синие, как эту душья. Вот так и опустела наша деревня. Это что, сказка такая? Это жизнь такая Жуть Я понимаю, деревенский эпос, аутентичный материал Только одна проколочка забыла. Раз в деревне было всего трое, и все они померли То кто же все это рассказал? Я? Нет, я не в этом смысле А почему вы сказали, что история будет про утешительницу? Так ее и звали утешительница У нее одну только руку и можно увидеть. Если человек очень судьбой обижен, ему на помощь приходит утешительница. Еду готовит, по хозяйству помогает, клад открыть может, но и наказывает жестоко. Жуть. Такую приснится. А где Инна? Стирает. Женщины это делают удивительно вдумчиво и неторопливо. Что это? Судя по всему, что-то в подвале. Котел, наверное... Ты говорил, что сможешь разобраться? Надо посмотреть Пошли, я провожу Пошли Белка, чайник, наверное, уже выкипел Мама <свистит> Мамочка <свистит> Откройте! Что случилось? Приди Это стучат в ванной, я посмотрю, Ой. что там Да что за идиотские шутки? Ой. Кто запер меня в ванной? У меня свет погас. Еле выбрался из этого чёртова подвала. Рука. Здесь была белая рука. Она меня схватила. Где это тенормальный? Если это его штучки, я так ему вмашу. Там, за диваном. Что за шума, драки нету? Ой... Так это был ты. Вот урод. Я чуть не умерла со страху. Такие шуточки. В зубах бывают <свист> промежуточки. Может, он умственно отсталый, <свист> а? Придурок. Димка, правда, вмажь ему. <свист> я так испугалась. <свист> так, я, пожалуй, приму участие. Нет, голова у тебя хоть немного <свист> варит. <свист> Трое на одного, да? Большие и сильные, да? Уж пошутить нельзя. Сидите кислые, потому что. Смотреть тошно. взбодрили же, ну, взбодрили Я тебя сейчас так взбодрю Стойте, стойте, стойте Я вам сейчас такое расскажу, что вы просто закачаетесь Честно, честно Вы думаете, это я вас разыграл? Ничего подобного Вот, читайте Что это? А, и нечего на меня бросаться Я невинный шутник и никому зла не хотел И шут трое на одного Ну, что там? Ничего не понимаю Так, а ну дайте сюда Так, заказ, копия оплаченного счета, фирма «Инфанта», срок исполнения, сегодняшнее число. О. А где вы это взяли? Под диваном? Так, значит, Изабелла... Подождите, вы сами сделали заказ? Тогда что означало весь этот спектакль? Подождите, а откуда мы знаем, что эта бумажка действительно лежала под диваном? Я вот если кому-то-то и не верю... Так это вот ему. Ты что, Димыч, спятил от перенесенных потрясений? А почему это вы оказались на этой самой дороге? Тут не настолько оживленная трасса. Ни город, да и поблизости никакого жилья толком нет. А вдруг у вас высаживают у единственного жилого дома в округе? Странно как-то. Ничего странного. Меня где только не высаживали. И всегда так удачно? Да, уж удачно. Кстати, бумажка также могла вывалиться из вашей меховой униформы. Двое ваших здесь переодевались. Mm. Господи боже ты мой, да нам-то это зачем? А кто вас браться в кроликов знает? Кому легче отослать водителя автобуса вам или мне? Может вы и не актеры вовсе? То <с> есть о чем я говорю? Вы сами признались, что двое из вашей шайки люди со стороны и причины, по которым они примкнули к бродячей труппе, mm. не выдерживают никакой критики. Нечего валить с больной головы на здоровую. Mm. Вы напрасно ссоритесь. Заказ действительно сделала я Вот а -а -а! это номер Я же говорил Нет, меня не слушали Что, мультяшки, кто был прав? Зачем вам это понадобилось, и забыла Я должна была отпраздновать день рождения Вот это заявочка Это что, шутка такая? За такие дела вас нужно Вам нужно Выдрать тебя, да и весь разговор Поспокойней, поспокойней А чего она? Я, может, хотел сегодня вечером телек посмотреть. Решающий матч. Можно подумать, у вас у одного проблема. У меня собака дома одна. Подумаешь, собака. Да, подумаешь. Животные гораздо деликатнее, чем некоторые люди Вот вас бы запереть в комнате без туалета И оставить так на сутки Ой, сравнили тоже Собака может на ковер нагадить Ничего с ней не случится Слушайте, кончайте, а Точно, заяц и черепаха Я вот не поручусь, выключил или я щипцы у себя в комнате И то ничего не скулю Нашли, чем хвастать Удивительное легкомыслие Лучше уж быть легкомысленным, чем занудой Мягко вас плющит и колбасит Да, компания подобралась Но если честно, Белка, зачем ты это все устроила? Да от скуки, разве не ясно? Не бойся, чтобы предков позлить Раскрутить их на полную пусть платят Или от одиночества Да дайте же ей самой сказать, гастролеры хреновые Конечно же, вы оказались здесь не случайно Все гости, приглашаемые на день рождения, тщательно отбираются. Ошибок быть не может, таковы правила. Каждый из вас именно тот, кто должен. Вы попали сюда, и теперь уже не вы, и не я ничего поделать не можем. Поэтому оставьте свои жалобы, примите правила игры и празднуйте. День рождения начинается!